«О, бриллиант, найдет, плачу тысячу рублей!» Все бросились искать камень. Униформисты и артисты буквально просеяли опилки через решето, но камень не нашли. Николай Ехимович ходил злой, ни с кем не разговаривал и работал в тот вечер хуже, чем всегда. На другой день было обычное представление. Последним номером в первом отделении шли и корейские игры. Участники номера — мальчики 10-12 лет. Самый маленький из них, его все почему-то звали Чипаем, делая сальто мортали, вдруг увидел, что у самого барьера в опилках что-то блеснуло. Сделав в сторону барьера два колесика, Чипай поднял блестящий камушек, засунул его за щеку и продолжал номер. Бриллиант понесли Никитину всей гурьбой. Мальчики договорились, что от тысячи рублей, которую Никитин обещал за находку, разделят между собой и заранее предвкушали, сколько они смогут накупить на эти деньги полезных вещей. Никитин же впустил к себе в гардеробную только Чапая, а перед остальными захлопнул дверь. Минут двадцать ожидали ребята выхода своего товарища. Чапай вышел и дико захохотал. Оказывается, когда он вошел в гардеробную, Никитин, взяв у него камень, долго рассматривал его около лампочки, наслаждаясь блеском и игрой грани. «Но ты молодец, просто молодец! Садись!» — Николай Кимч указал Чапаю на стул. Затем, звеня ключами, он долго открывал замок массивного, окованного железом старинного сундука. Чапай ожидал увидеть в сундуке толстые пачки денег. А там оказались старые костюмы, коробки, шляпы. Со дна сундука Никитин достал початую бутылку коньяка и две потертые серебряные стопки. Осторожно, чтобы ни капли не пролить, он наполнил стопки коньяком и, торжественно протянув одну из них чипаю, сказал, «Ну, ты молодец, просто удалец, за это можешь выпить». Парень сделал глоток, закашлялся и отставил стопку, а Никитин выпил свой коньяк до дна. «Ты коньяк-то цени». «Он старый, еще довоенный». А затем встал, похлопал мальчика по плечу и добавил, «Молодец ты, иди с Богом». И подтолкнул парня к дверям. Переживал Никитин, что в цирковых программах все меньше и меньше остается конных номеров. «Лошади из цирка уходят», — говорил он сокрушенно, качая головой. «Раньше был цирк конный, а теперь все больше механический, иллюзионный. Но народ-то ведь по-прежнему любит лошадей. А глав к нашим что?» Конечно, дешевле водить ящики фокусников, они кушать не просят, как лошади. Вот получается, что вместо конного цирка на манеже один-два хвоста. У самого Никитина в конюшне было до двадцати лошадей. Умер Николай Акимович в ноябре 1963 года. Через несколько дней после его смерти какая-то женщина позвонила Николаю Ольховикову и сообщила, что Николай Акимович перед смертью просил передать Ольховикову пакет. В нем оказалось 36 золотых медалей. Оказывается, в 1913 году Аким Александрович Никитин по случаю сорокалетия русского цирка заказал отчеканить золотые медали, которыми потом награждал выдающихся артистов. После смерти отца оставшиеся медали перешли по наследству Николаю Акимовичу. А тот завещал раздать их 36 выдающимся, по его мнению, артистам цирка и эстрады. Список он составил сам. Среди указанных в списке Николай Альфовиков, Олег Попов, Валентин Филатов, Александр Кис. Помню в детстве, когда я приходил с отцом в цирк, он всегда вел меня на конюшню. На пятачок покупалось несколько долек морковки. Невозможно забыть приятные ощущения от прикосновения к ладони теплых, мягких лошадиных губ. А может быть, это были лошади Никитина? Розы и шипы Сегодня мне рассказали, что когда-то известный клоун Боб О'Коннор, способный заставить публику покатываться в цирке от хохота, страдал в жизни ипохондрией. Он лечился у невропатолога. Тот прописал обтирание холодной водой, дал ряд советов, а в заключении сказал «Пойдите для развлечения в цирк, где выступает смешной клоун Бо-По-Коннор, и вы непременно развеселитесь». «Бо-По-Коннор — это я», — уныло ответил артист из тетрадки в клеточку, август 1960 года. На первых порах, когда мы работали коверными, нашей главной задачей было вызвать смех у зрителей вызвать во что бы то ни стало».